Он еще успел услышать громко произнесенные Костиком слова. «Съехал бы от этого Петра Григорьевича, ведь пустая же у меня квартира до конца лета!» Он решил к сыну сегодня не идти. Обезволил его этот разговор с Костиком, да и пьяноватым себя почувствовал, очутившись на улице. Решил просто так побродить по Москве, никакими вообще делами не занимаясь. Нелепый разговор, можно было усмехнуться, да и забыть его. Прописные истины, твердил Костик. Красть, стыдно, честно жить хорошо. Но в жизни как-то все наоборот получается. Одни живут, другие прозябают. Вот прозябать стыдно, а хорошо жить, вот это хорошо. Перемен за пять лет в Москве было много, на каждом шагу что-то допримечалось. Особенно переменились женщины, втиснувшие свои бедра в узенькие брючки, откровенничающие собой. И даже те, что были в юбках, как-то так научились одеваться, так ярко, с вызовом, что и они, казалось, все время кого-то окликали. Но, возможно, это ему только мерещится, наводкивать глаза. Женщины смотрели на него, задерживая взгляд, прочитывая его. Вот про такой знойный денек в Москве, когда бесцельно куда-то идешь, когда отлично одет, когда женщины поглядывают на тебя мимолетно, даже строго. Но ты-то знаешь, что это не так, что ты им интересен. Много раз мечталось Павлу, особенно там, под палящим зноем, Каракалинских выжженных холмов, когда миражило вокруг, пестрые круги плыли в глазах, а слух сторожил сухое шуршание предвестие змеиного пополоза. Павел вышел... К рослому Гоголю в конце бульвара поглядел на площадь, которую взломали туннели, привычно как всякий истый москвич, попадающий в эти места, посочувствовал переменившемуся в лице Гоголю и переменившейся в лице площади, и, не ведая зачем, направился к станции метро, вошел в прохладный вестибюль, спустился по эскалатору, заученно одолел переход. Не выбирая, вошел в вагон того поезда, который как раз подоспел, покатил, не зная куда и зачем. Одна станция, другая, вдруг взял и вышел, поднялся по эскалатору, выбрался наверх, огляделся, узнавая эти места. Он очутился у выхода станции Красные ворота. Перед ним машин нагудела садовое кольцо. Он двинулся к этому гулу непрерывной ленте машин, к завораживающему этому движению, у которого к тому же был свой запах, будто эта лента была живым существом, но громадной, нескончаемой змеей, этот запах поманил, напомнил, чем-то обрадовал, хотя пахло удушливо машинной гарью и перегретым асфальтом. Снова двинулся вперед, сидя даже никуда глаза глядят, а куда ноги повели. Очутился на садовом кольце, на правой стороне, если идти в сторону Курского вокзала. Здесь все было затвержено, знакомо ему, так привычно, что и через пять лет не отвлекло внимания на стены домов. Все тех же, все таких же. И не думалось, куда он идет, он просто шел, ноги вели. Он мог тут пройти с закрытыми глазами. Так подошел Павел Шорохов к перекрестку, где Садовое кольцо пересекалось улицы Чернышевского, и где вдруг оборвалась знакомая череда стен. Он остановился, недоумевая, куда забрел. И вообще, почему он здесь? Пригляделся за незнакомым обширным пространством, где раньше тянулись ветхие магазинчики, один из которых по сей пору именовался по имени купца-владельца Соловей и где теперь белоснежно красовался в глубине кинотеатра «Новороссийск», так вот совсем рядом с этим новожителем через улицу, где робко возвышалась